а вскоре вслед за тем напечатала в приюте мус. Среди букетов белели записочки. Коломбина вынула одну, развернула. Мелким девичьим почерком там было написано. Ты покинула наслары лея, указав и проторив путь. Буду грезить твой образ лелея, чтобы в ночь за тобою шагнуть. Т. Р. Взяла другую, прочла. О, как ты права, милая, милая. Жизнь пошла и невыносима. Оля З. Гензи тоже прочел, глядя спутницы через плечо, насупил черные изящно очерченные брови, вздохнул, решительно позвонил в медный колокольчик. Открыла пожухлая дама с боязливым плаксивым личиком, беспрестанно вытиравшая платком мокрый красный носик. Назвалась Розалия Максимовной родственницей бедной лялечки, однако из дальнейшего разговора стало ясно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 А теперь вот и нет ничего. Она умерла. А мне на что прикажете жить? Хорошо кушать. Печеночку, косточки мозговые, творожок. Кому мы с ней теперь нужны? Ах, простите, я сейчас. И, плача на взрыв, выбежала из комнаты. Масса, как тебе удалось за заставить собачку умолкнуть? Спросил Гэнзи. Большое спасибо, она мне очень мешала. Коломбина только теперь заметила, что на протяжении всего монолога, с учетом сморканий и всхлипываний изрядно растянувшегося, бульдог и в самом деле не лаял, а лишь злобно похрюкивал под столом. Масса ровным голосом ответил. Собачка мартит, потому что кусит мою ногу. Господин, вы спросили узей все, что нужно? Если нет, я могу потерпеть и все». Заглянув под стол, Коломбина ахнула. Подлая тварь вцепилась бедному Массе в лодыжку и свирепу урча трясла своей лобастой башкой. Тот и японец выглядел бледноватым, да и улыбался вымученно. Настоящий герой. Просто спартанский мальчик с лисенком. «О, Господи, масса!» – вздохнул Гэнзи. «Это уж слишком!» – быстро наклонился и стиснул собачонке двумя пальцами нос. Малютка фыркнул и тут же разжал челюсти. Тогда Гэнзи взял его за шиворот и удивительно точным броском выкинул в прихожую. донесся в виск истеричное тявканье, но вернуться в комнату мучитель не посмел.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 «Другой», — говорит тетя Роза, — «совсем другой, главный и единственный. Я спать иду, не входите ко мне до утра, чтобы не случилось». И ушла. Утром вхожу, а она лежит на постели в белом платье, и сама вся тоже белая. Розаля Максимовна снова расплакалась, но теперь уже выбегать из комнаты не стала. «Как дальше жить?» — не подумала обо мне Лялечка. «Ни гроша не оставила. И обстановку не продашь, хозяйская».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 «Царевич смерть, приди в кроваво-красном облачении, подай мне руку, выведи на свет», — прочла Коломбина строки из последнего стихотворения Лорелеи. Вот кого она имела в виду. Но Гэнзи не оценил ее проницательности. «Что за розы?» — обернулся он к приживалке. «От кого?» «Это...» «Она часто-часто замигала?» «Разве помнишь?» «Мало ли лялечки цветов дарили?» «Ах, да! Вспомнила!» «Это она в последний вечер букетик принесла!»